своих мыслей, но печень у него болела все сильнее. Да, само по себе, все это не так скверно, и банки, и парламенты, и газеты, и министры, но что-то делает это скверным и они сами не желают своего спасения. Как раз тогда, когда мистер блэквуд заканчивал разговор с министром, оба не знали, что еще сказать друг другу. Двери лобби отворились, за ними кто-то громко, неестественным парадным голосом прокричал, нараспев «Шляпы долой, дорогу спикеру», у дверей тотчас все почтительно склонились. По коридору шла странная процессия. За людьми в камзолах, в коротких панталонах, в шелковых чулках проходил тоже не совсем естественной парадной походкой немолодой Очень представительный человек в огромном парике, в длинной мантии, которую сзади поддерживали как шлейф другие, неестественно одетые люди. Перед спикером кто-то нес на плече странный предмет. — Мейс, Мейс! — жезл, жезл! — прошептал член парламента, видимо, ждавший выражения восторга. Он пояснил мистеру блэквуду что это древняя реликвия палаты общин. Правда, не настоящая. Настоящая, кажется, находится где-то на Ямайке, но очень старая, знаменитая реликвия. «Шляпы долой! Дорогу спикеру!» Опять с точно той же строго внушительной интонацией пропел впереди голос. Депутаты устремились в зал вслед за процессией. Министр простился с американским гостем, выразив радость по случаю знакомства. Старый член парламента сдал мистера Блэквуда лакею, который по лестнице проводил его в галерею для почетных иностранцев. — Надо дать на чай, — подумал мистер Блэквуд, опуская руку в жилетный карман. Как назло, у него оказалось только монета в полкроны. Давать так много было неразумно, — и неприлично, но выбора не было. Мистер Блэквуд сердито сунул монету лакею, который вытращил глаза. — Спикер молится! — прокричал внизу голос. Сразу во всем здании наступила тишина. Входить в галерею для почетных иностранцев еще не дозволялось. Однако Лакей не решился затворить дверь перед носом такого гостя и избрал полумеру. Оставив дверь незатворенной, он почтительным шепотом попросил немного подождать. Мистер блэквуд остановился на пороге. Ему была видна только часть зала. Спикер торжественно вошел в зал и, не садясь, поклонился собственному креслу. Послышались слова молитвы, Ее читали в два голоса капеллан и спикер. Боль у мистера блэквуда усилилась. Он ухватился за борт двери, чтобы не упасть. Лакей беспокойно взглянул на его руку. Это движение, очевидно, не было предусмотрено правилами. Внизу послышался шум, говор голосов. Члены палаты занимали места. Мистер блэквуд сел и передохнул. Стало легче. Первое его впечатление было неблагоприятное. Все здесь напоминало ему масонские обряды. Как большинство американцев его круга, мистер блэквуд был масоном. В свое время он вошел в лучшую ложу Нью-Йорка. Это произошло само собой, почти так же, как он стал членом лучшего нью-йоркского клуба. Бывал он в ложе Редко и всякий раз его там неприятно поражало несоответствие между старинным, торжественным, хоть не очень стройно, много хуже, чем здесь, выполнявшимся обрядом и теми незначительными, прозаическими, в большинстве благотворительными делами, к которым переходили в ложе после обрядов. Дверь в галерею отворилась, на пороге появился Клервиль. Он подошел на цыпочках к мистеру блэквуду и сел рядом с ним, особенно крепко пожав ему руку. Лицо у него было веселое, возбужденное, от него пахло вином. — Это не так важно, — сухо проговорил вполголоса мистер Блэквуд в ответ на извинения Клервилля. — Заседание только что началось.